Центральная городская больница, Красноярск. 4 августа, пятница, 20.09. Время местное. Док, когда Римма сможет отвечать на вопросы? Кусков, высокий, мощного сложения полицейский, постарался произнести эту фразу максимально мягко. Приглушил голос, чтобы бас не грохотал, заполняя все помещение, а ракотал, подобно хорошо отлаженному двигателю. Попытался сообразно обстоятельствам говорить с лёгкой грустью. Цели своей Кусков добился. У присутствующих не появилось ощущения, что их допрашивают. Но среагировали они всё равно не так, как рассчитывал полицейский. Худой черноволосый мужчина, стоящий справа от Кускова, вздрогнул и нервным жестом погладил бородку, некогда популярную среди младших сотрудников научных центров. А кругленький пляшивый врач, к которому, собственно, и был обращён вопрос, Поморщился, снял очки и привычным жестом принялся протирать стекла подолом белого халата. "Когда?" повторил Кусков. "Не имей ни малейшего представления", неохотно ответил доктор. "Почему?" "Потому что, голубчик, прежде чем ответить, когда наступит выздоровление, необходимо хотя бы в общих чертах представлять, от чего мы пользуем пациента. Мы не знаем, что стало причиной нынешнего состояния Римы. «Значит, потребуется время на наблюдение и анализ. Проведем комплекс первичных мероприятий...» «Сколько?» Кусков понял, что вопрос прозвучал двусмысленно. Кашлянул и продолжил. «Извините, я хотел спросить, сколько времени потребуется?» «Неделя или месяц?» Врач вздохнул и вернул очки на нос. «А может, рима придет в себя уже завтра?» «Это возможно?» Быстро спросил полицейский. «Вполне». У Черноволосова вспыхнули глаза. «Я полагаю, что причиной нынешнего состояния римы стал сильный стресс. Нет, сильнейший стресс. Есть вероятность, что девушка справится сама. С, <delito> С нашей помощью, разумеется. Но когда?» Врач развел руками. Кусков кивнул, почесал затылки и открыл было рот для следующего вопроса, но его опередил чернявый. «Доктор...» «Скажите, при осмотре не было обнаружено следов внешнего воздействия?» «Вы имеете в виду ссадины? Ушибы? Следы насилия?» «Нет!» — торопливо, взахлеб, словно боясь, что полицейский его остановит, продолжил мужчина. «Следы от медицинских приборов. Вам не показалось, что над Римой проводили опыты? Возможно, ей делали инъекции? Вы не видели следов от уколов?» «О чем вы, голубчик?» Врач перевел недоуменный взгляд на полицейского. «Кто этот человек?» «Я э, Леопольд Савраскин, уфолог», — затрещал Чернявый. «Мы считаем, что Рима была похищена инопланетянами. Разве не понятно?» «Савраскин», — попытался утихомирить его полицейский. «Вилюй, это аномальная зона!» «Есть десятки свидетельств?» «Молчать!» — орявкнул Кусков. Бородатый замер с открытым ртом. Врач хоть и вздрогнул, но посмотрел на полицейского с пониманием. «Это руководитель похода», — пробурчал Кусков. «Экспедиции!» — негромко, но уверенно поправил его Чернявый. уфолок не так уж испугался окрика. Видимо, привык. «Они на велю и тарелки искали». «Следы инопланетного разума». «Вот и доискались. Девчонка в больнице, непонятно, что с ней будет дальше». «Да как вы не понимаете? Я убежден, что был контакт. Риму наверняка похищали». Здоровенный Кусков взял Савраскина за шиворот, развернул к двери, но притормозил и вопросительно поднял брови. «Док?» «Всё, что смогу», вздохнул врач. «Но ничего не обещаю». «Это я уже понял». Полицейский подумал, затем вытолкал Савраскина вон, захлопнул за ним дверь и тихо спросил. «А насчёт внешних воздействий действительно ничего не обнаружили?» Кусков не верил в росказни уфолога. Но спросить был обязан, чтобы окончательно утвердиться в своих сомнениях. «Ничего, кроме обычных ссадин и ушибов, которые могут появиться в походе у любого человека. Гарантирую, что она не дралась и не подвергалась насилию». Доктор вновь потянулся к очкам, вспомнил, что только что протирал их и остановил руку на полпути. Я все-таки склоняюсь к тому, что Рима чего-то сильно испугалась. «Двери? Медведи?» Возможно. Теперь, когда схватка осталась далеко позади, Ярга сожалел, что колдунья умерла слишком быстро. Не следовало торопиться с первым самым сильным ударом. Выдержать паузу, обездвижить ведьму и допросить. Тысячу лет заточения не прошли даром. Ярга понятия не имел, что происходит на земле. Где живут разумные? Кто живет? А самое главное, какой великий дом у власти. Ярго уже понял, что за время его вынужденного отсутствия появились новые семьи, владеющие источниками. Почуял, что ведьма работает с чуждой ему энергией. Лесная колдунья тянула силу из природы, а во времена Ярги такой техники не существовало. Судя по всему, изменилось многое. Из хаоса мыслей умирающей ведьмы удалось вычленить слово «Москва». Она хотела получить помощь от этой самой Москвы. Ну что это? Имя? Название места или великого дома? Ярго не знал. Узнать следовало как можно быстрее. Одним словом, поторопился. Но ведь у него оставалось крайне мало энергии, а ведьма была сильна. Кто знает, чем бы закончилась схватка. Потому ярго не рисковал. Убил врага одним ударом. Поступил правильно а сейчас сожалел. Получить информацию от носителя, в теле которого он оказался, не представлялось возможным. Занимая оболочку, дух полностью подавил прежнюю личность, стер всю память. От прежнего владельца не осталось ничего, а время уходит. И энергии все меньше. Тело ее держит значительно лучше, чем дух, но оно не идеально. Но чего говорить, плохое тело попалось, слабое, почти без способностей тому же тело самки. Одна радость, молодая и крепкая. Покончив с ведьмой, ярго побрел на юг. Он понятия не имел, где находится ближайшее поселение. Знал только, что выбрался на поверхность далеко на севере, а потому двинулся наугад. Два дня пробирался по тайге без сна и отдыха, изредка хватая с кустов ягоды да удаляя жажду водой из ручьев. Новое тело не щадил. Понимал, что избавиться от него при первом же удобном случае. Затем, как снег на голову, на него свалились сородичи-носителя. Такие же несовершенные, без способностей и магической энергии уродцы. Только более взрослые. Их языка Ярга не знал, а потому прикинулся, что потерял память. Впрочем, это было недалеко от истины. При появлении уродцев Ярга сделал вид, что испугался. Бросился на утек, правда не очень старательно, а когда его поймали, мычал и вырывался». Еще ярго понял, что поскольку его искали, то ничего плохого не сделают. Наоборот, помогут оказаться в поселении. И не ошибся. Его положили на носилки, вкололи в вену какой-то препарат, от которого захотелось спать, а потом погрузили в тарахтящую железную колесницу и по воздуху отвезли в маленький городишко. Способ путешествия не произвел на Яргу особого впечатления. Драконы летали куда как более плавно – Рудин ее смотрел, поинтересовался заступающий на ночное дежурство врач. Ага. И что сказал? Последствия стресса. Когда не знаешь, что случилось, остается только предполагать. И не говори. не сменяющийся доктор, не пришедший ему на смену коллега, не упомянули имени пациентки, рима Симонович. Они и так понимали, о ком говорят. О потерявшейся в тайге и найденной спустя два дня девчонке о той, о ком сейчас говорил весь край. Как Римма потерялась? Почему ушла из лагеря? Что с ней случилось? Ответов не знал никто. Просочились слухи, что поход, в котором принимала участие Рима на самом деле был экспедицией уфологов, исследующих одну из сибирских аномальных зон на предмет контакта с инопланетянами. Журналисты немедленно вцепились в тему и потребовали подробностей. Где именно села тарелка? Что именно делали с девушкой? Добровольно ли она пошла к инопланетянам, или уфологи накачали несчастную наркотиками и отдали на заклание. Журналистам требовалась сенсация, материал, который сделает их знаменитыми, увеличит тираж их газет. Журналисты бесцеремонно ломились в больницу, и полиция была вынуждена поставить на этаже специального дежурного. Он сидел у дверей ведущих в крыло и проверял пропуска у всех приходящих. Отчаявшись добраться до несчастной, Репортеры накинулись на местных уфологов. Просили прокомментировать, уточнить, высказать мнение. Уфологи надувались от важности и рисовали на карте маршруты летающих тарелок. Общество удивлялось и ахало. «Как дела у нее сейчас?» «Спит. Посмотрим?» «Давай». Врачи прошли к палате, осторожно приоткрыли дверь и заглянули внутрь. Худенькая черноволосая девушка, почти девочка, лежала на кровати, вытянув руки вдоль тела. Дыхание ровное, спокойное, глаза закрыты. «Кричит во сне?» «Нет». «Ей давали успокоительное?» «Только когда нашли». «Говорят, сильно кричала и вырывалась». «Странно». Заступающий на дежурство врач задумчиво потер кончик носа. «Для человека, пережившего сильнейший стресс, она спит слишком спокойно, ты не находишь?» Коллега пожал плечами. «Всяко, может быть». Для верности, ярго выждал несколько часов. И лишь глубокой ночью, когда затихли последние звуки и это крыло больницы наконец-то утихомирилось, он открыл глаза и бесшумно поднялся с кровати. Бесшумно, насколько это было возможно. Тело ему досталось несовершенное, поэтому идеального движения не получилось. Впрочем, если бы какой-нибудь человек увидел, как поднялась с кровати 18-летняя девушка, то даже не разбираясь в спорте и боевых искусствах, понял бы, что перед ним настоящий воин. Движения Рима и Симонович были плавны и отточены, аккуратны и расчетливы. Охотник вышел на тропу. На этот раз ему требовалось не новое тело. Тратить энергию на переход он не собирался. А информация. Найти подходящую жертву, обездвижить ее в рукопашной и уже потом строить вытягивающий память аркан. Ярго выглянул в коридор, увидел гремлющего за столом врача и улыбнулся.